Глава 22. После разговора с Кириллом я еще долго была словно в прострации. Одна часть меня была в восторге, что я нравлюсь этому мужчине. Вторая продолжала обмирать от страха. Пусть я и приняла решение рискнуть, но мой разум продолжал цепляться за прошлое, и оно, словно путы, держало на месте, не давая вырваться из плена. Стоило только уйти последнему клиенту, я в рекордные сроки собралась домой. Сегодня решила выйти из здания через подземную парковку, а туда попасть можно только спустившись по лестнице. Сейчас у меня не было желания столкнуться с нашей королевой, ведь Ее Величество предпочитает парадный вход. Не то, что я боялась встречи, просто было противно на нее смотреть после услышанного Да еще и ненужные мысли то и дело всплывали в голове, поэтому мне сейчас нужно свести к минимуму общение с неприятными личностями. Пока я шла, недоумевала, что я ей сделала плохого, что во мне не так, почему мне встречаются на жизненном пути такие мрази, как она и мой бывший. Все, хватит хандрить, они просто сволочи и все тут. Мысленно я шикнула на себя и только хотела взяться за ручку двери, что вела в сторону лестницы, как меня остановил знакомый мужской голос. «Надо же! Сегодня день юного шпиона!» Усмехнулась я и прислушалась. Во мне взыграло женское любопытство. Одна часть меня была против шпионажа, другая настаивала, что в этом ничего дурного нет. Более того, возможно, сейчас я могу услышать то, что развеет мои страхи. Договор подписан, так что с тебя ящик коньяка. Договор? Подписан? Вначале не поняла, о каком договоре шла речь, а когда дошло, что он говорит о нас с ним, я словно удар под дых получила. Никогда не думала, что он способен так низко пасть. Черт, да я для него очередная игрушка. Поздравляю, Соня, с еще одним гадом. С горечью мысленно рассмеялась, сдерживая слезы, что рвались наружу. Да я просто магнит для мерзавцев. И пока я вела беседу сама с собой, виновник моих терзаний продолжал. Как сумел провернуть? Посмеиваясь, переспросил Кир кого-то. И, продолжая веселиться, принялся неосознанно убивать меня правдой, от которой... Было горько на душе. Ты не поверишь, все прошло легче, чем я ожидал. Сработала проверенная схема. Вначале кнут, потом пряник, небольшая надежда на счастливое будущее, и вуаля, договор подписан. Что он дальше говорил, я уже не слышала. Мерзкий притворщик спускался, и я уже не могла разобрать слов из-за увеличивающегося расстояния. Сказать, что мне сейчас больно, это ничего не сказать. Я была готова головой биться о стену из-за своей доверчивости и глупости. Как я могла поверить, что он хочет от меня нечто большее, чем просто секс? Но на смену этому чувству пришла ярость. «Вот сволочь!» Чуть слышно произнесла я, сжимая от злости и обиды кулаки. Я была в шаге от того, чтобы вновь закрыться и, и позволить прошлому утянуть меня на дно. А потом поняла, что если я продолжу и дальше так жить, то те, кто мне сделал больно, победят. Не помню, когда ехала домой, все было словно в тумане. Я повторяла одно и то же всю дорогу. Нельзя позволить прошлому влиять на будущее. Это тупик. Я справлюсь и больше страдать не буду. Как говорят Бог никогда не даст испытания, с которыми мы не в состоянии справиться, значит, нечего ню не распускать. В таком состоянии ничего нормального в голову не придет, а мне нужно выработать стратегию. Так что завтра на свежую голову и подумаю, как действовать дальше. Но одно могу сказать точно. Кир о нам пожалеет. Я больше не жертва и ни одной твари. «Больше не позволю вытирать об меня ноги». Приехав домой, я выпила успокаивающее и рухнула спать. Проснулась от мелодии на смартфоне. Первая мысль была, что я ни черта не выспалась. Казалось, что только глаза закрыла и уже наступило утро. «Вот зараза!» – пробурчала сиплым с просонья голосом и приняла вызов. «Да?» солнечная. Услышала встревоженный голос Кира. А так как была еще в полудреме, то на автомате выпалила, не подумав. Пошел к черту Иуда. Что? Ошарашенно переспросил подлец. И тут до меня дошло, что я зря так резво начала противостояние. Не в том я положении, чтобы открыто конфликтовать с шантажистом. Посему я сдавленным от досады голосом, Поспешила исправить ситуацию. «Я это... думала, что еще сплю». Принялась якобы оправдываться. «Спишь?» – удивился он. «Угу». Не открывая глаз, пробурчала. «Ты случайно не заболела?» «С чего такие мысли?» Уже я удивилась его вопросу. «Странный он какой-то, подумаешь. Человек днем спать завалился». «Сонь, три часа дня, а ты спишь». «Что я на твоем месте должен думать?» «Сколько?» – удивилась я и, приоткрыв свои очи, уставилась на дисплей телефона. «Это что же получается? Всего 15 минут в отключке была?» «Солнечная, ты все слышала?» «Слушай, ты хочешь отчитать меня, почему рано уехала? Если да, то хочу сразу прояснить сей момент. У меня после обеда был один клиент». И вообще у нас пока график не утвержден и не подписан новым начальством. Сечешь, о чем я? Сонь, а ты всегда такая ворчливая спросонья, Или только когда разговариваешь со мной? Вкратчиво интересуется он. Ну а я возликовала в душе. Вот он, первый недостаток, который поможет отделаться от него. Начну его отталкивать с малого, а там буду действовать по обстановке. Всегда. Беспечно ответила, ожидая его реакции. «Понятно. Будем исправлять», — усмехнулся он в трубку. «Я вся в предвкушении», — не скрывая ей хитства, ответила. «Ты кушала?» — сбил он меня с нужного настроя провокационным вопросом. «Нет еще, но сейчас непременно это сделаю. Нехотя встала с постели, хоть какой-то плюс от общения с ним». У меня всегда есть что-то вкусненькое в холодильнике, а учитывая, что мне нужны силы для противостояния, подкрепиться не мешало бы. Тогда до вечера. Что значит до вечера? Ты же говорил, что дашь мне время. Разозлилась, так как никакого желания видеть сегодня эту наглую рожу не было. А тебе оно нужно? Уже он разозлился. Очень. Хорошо. Сухо ответил и отключился. Пока я ела, строила коварный план мести. Если я раньше постаралась бы сбежать от проблем, то сейчас была полна решимости дать бой этому мерзавцу. И в то же время прекрасно осознавала, что мои чувства, несмотря на его мерзкий поступок, никуда не делись. Нужно принять как факт. Кирилл мне больше, чем нравится. И если не хочу страдать, значит, есть только один вариант. Влюбить его, но вначале немного ему нервы потрепать, чтобы было неповадно так поступать в будущем, но для начала мне нужно лишить его возможности шантажировать меня, и я знаю, кто мне в этом поможет. Юль, спасай, начала я, стоило воронцовой принять вызов. Что стряслось, этот гад меня прижал, причем серьезно, срочно нужен компромат. Перешла я сразу к делу. «Чем прижал?» Не скрывая любопытства, поинтересовалась она. «У Кирилла есть компромат на меня. Если он обнародует видеозапись, моя карьера психолога закончена». Выдала на одном дыхании. «Хочешь сказать, что он пойдет на этот шаг?» Не поверила она в серьезность проблемы. Хотя я тоже как-то не могла поверить, что Кир на такое способен. Но проверять... «Правая насчет этого или нет, не было никакого желания, посему я немного сгустила краски. Он способен на многое, а если еще и задето его достоинство, будет действовать жестко». «А что он хочет за эту видеозапись?» «Меня в качестве любовницы». «Ага, любовницы, значит, заманчивое предложение. Сколько у меня времени?» Тут же оживилась подруга, так как Юля не понаслышке знает, каково это, когда тебя путем шантажа принуждают к близости. Только в моем случае интим уже был, и, видать, Киру понравилось». «Уже?» Тяжко вздохнув, призналась в грехопадении. «Чего?» не поверила она в услышанное. «Юль, все уже случилось, но это мелочь по сравнению с тем, какие могут быть последствия». «Беременность?» Ужаснулась она, не понимая, что для меня это был бы самый настоящий подарок судьбы. «Нет, это не проблема. Тут дело...» Начала я и тут же замолчала, собираясь с духом признаться в своих чувствах к Киру. «Он мне нравится очень, и я боюсь, что окончательно потеряю голову». «Тогда в чем проблема? Ты ему нравишься, он тебе...» Не поняла она моих опасений. Я не могу быть с ним, даже если бы и хотела. И пока еще контролирую ситуацию, нужно срочно оборвать отношения. Дальше будет только хуже. Тем более, я для него только развлечение, новая игрушка. И опять я сказала то, о чем постоянно думала, даже забыв о своем плане влюбить его. «Слушай, раз он получил свое, зачем ты ему?» «Я тоже так думала. Получил разок и отстанет». Заодно и я фобию поборю, но все вышло из-под контроля. Я ему сказала, мол, получил свое свободен, а он как с цепи сорвался, стал угрожать. Но я тогда, к сожалению, не приняла это всерьез. «А когда ты маху дала?» «Отьфу ты!» — поправилась она. «Кириллу?» «Вчера». «А сегодня он меня и огорошил видеозаписью». «Соня, а что ты делала в офисе Аверина?» «Юль, тут дело такое. Я только что узнала, что Кирилл купил нашу клинику. Хотя, конечно, не только что, но это не отменяет того, что Кир теперь мой начальник». «Твоюж! Сонь, я тебя поняла. Буду искать компромат. Только сделай так, чтобы моего не задело». «Разумеется. Слушай, как у вас дела? А то я со своими проблемами, как наша принцесса». «Спасибо тебе за помощь. Не поняла они, что уже познакомились? Сразу догадалась, что она благодарит, что я подготовила ее дочку к знакомству с отцом. Мы с ней еще немного переговорили, и я тут же набрала люди, чтобы разработать стратегию».